Чтобы обезопаситься от побега. Не обращая внимания на его вопрос, Хасан продолжила: Дебра передал ключ своему приспешнику и отослал его в дальние края. Ключ? Значит, это скрижаль. Шокированно пробормотал Арк. Да, скрижаль единственный ключ, открывающий все двери храма. А черный мыше-медведь, которого ты победил, подручный, который сбежал с ключом. Лицо Арка просветлело. В таком случае найти выход не проблема. Он мог немного расслабиться, но все же спросил. Вроде бы разобрался, но кое-что понять не могу. Что ты имеешь в виду? Я уже дрался с доброй однажды. Он был непобедимо и ненормально силён. И вот такой парень боится вашей силы, что аж взял в плен и даже ключ спрятал неизвестно где. Этого я понять не могу. Это потому, что мы потомки героя Мабана. Лицо Хасан злучилось гордостью. Герой Мабан? «А ты не знаешь?» — спросила она разочарованно, после чего продолжила. «Герой Мабан был одним из семи героев, что спасли в прошлом континент от ужаса. Стоит ли говорить, что мы одни из сильнейших воинов на континенте? Мы — клан, что служил герою Мабану с давних пор, но это не единственная причина, из-за которой Дебра опасается нас». Хасан, помрачневший от одной лишь мысли о Дебре, оскалила клыки. С давних пор войны, почитавшие героя Мабана, следовали по его стопам. Мяу звали таких людей искателями истины и помогали им идти верным путем. Чтобы стать искателем истины, нужно было пройти несколько этапов. Какие этапы? Мабан герой, которому поклоняются мяу. И чтобы быть достоин для войны по его стопам, нужно пройти тест Мяу. Первый этап. «Необходимо убить как минимум 10 тысяч мышей, чтобы стать их естественным врагом, как и Мяу. Только тогда можно будет утверждать, что первый шаг в качестве Искателя Истины сделан». «10 тысяч мышей». Арк убил огромное множество мышей в Харуне, но никогда бы даже не подумал, что из-за этого может стать Искателем Истины. «Но это еще не все. Тем временем продолжил Ахасан серьезным выражением лица. «Чтобы получить признание в качестве Искателя Истины, нужно уничтожить злейшего врага Мяу». Черного мыши-медведя. Всё это делает кандидата другом клана Мяо, чьи сердца полны ненависти и ярости к мышам. Только таким путем можно получить достаточную квалификацию, чтобы стать искателем истины, а лишь имея все это можно изучить умение Мяо». Сначала окружающие с интересом наблюдали за происходящим, но, видимо, им очень быстро это наскучило, и они начали потягиваться и зевать. Арк же все никак не мог понять, к чему ведёт старейшина. Поэтому я знала, что Искатель Истины вроде тебя однажды явится, и раз ты чёрного мыши-медведя, значит, это был тот самый приспешник Дебре. Тудудум! Как только Хасан закончил, и перед арком появилось информационное окно. Вы смогли узнать все тайны древнезагадочной скрижали. Получена новая характеристика — Знание древних реликвий плюс 10. Вы получили первые знания о древних реликвиях и теперь способны их исследовать. Новый свет хранит множество легенд и загадок, которые до сих пор не раскрыты. Сбор знаний о реликвиях прошлых эпох поможет вам узнать и открыть древние секреты один за другим. Эти знания помогут вам открывать скрытые ветви заданий и в зависимости от ситуации получать большее вознаграждение. Улучшение данной характеристики с помощью бонусных очков невозможно, она улучшается в результате успешного изучения древних реликвий или обнаружения скрытых истин. «О, что это? Какой-то бонус? У арка упала челюсть». Он уже внутренне настроился на боевые навыки и характеристики, которые присущи воинским классам, поэтому эта бесполезная бонусная характеристика показалась ему постыдной. Хотя, разве он ее не получил бесплатно? К тому же он заработал славу, так что Арк был вполне счастлив, что чуть ли не порхал, однако сообщения на этом не заканчивались. Вы получили знания о предке Мяо, героем Мабани, и при этом сделали первый шаг на пути искателя истины, проследовав по стопам легендарного воина. В связи с этим у вас появилась возможность получить уникальный класс Искателей Истины, ищущий во тьме. Если вы выберете этот класс, то сможете изучить особые навыки, идущие во тьме. Однако также существует возможность, при которой вы не сможете узнать некоторые обычные навыки. Желаете изменить класс? Значит, цепочка заданий, связанных с таинственной скрижалей, ведет к получению класса. Сердце Арка затрепетало. Это был один из скрытых классов, про который он слышал лишь края муха. Он играл во многие онлайн-игры, но лично открыть скрытую специализацию ему удалось впервые. Обычно скрытые классы давали больше бонусов к характеристикам, чем обычные. Если учитывать крайнюю сложность их нахождения, то такая награда была понятна. Кроме того, существовали уникальные навыки, которые были доступны только владельцам скрытых классов, и их использование могло дать невероятную силу. Именно по этой причине игроки хранили информацию о таких специализациях в секрете. Если некоторые скрывали эти знания лишь из желания быть уникальными, то другие с целью скрыть навыки и бонусы своих классов. Ведь во время сражений игроков друг с другом возможность использовать неожиданный для противника навык было большим преимуществом. Это невероятная возможность. Арк был очень взволнован, но в то же время колебался. Если хорошо подумать, то в этом было не только хорошее. Можно сказать, что скрытые классы зачастую были узкоспециализированными когда они склонялись к какой-то одной особенности обычных классов. Если кто-то, желающий стать магом, находил магически ориентированную скрытую специализацию, то он получал огромное преимущество. Но если этот же класс находил игрок, ориентирующийся на воинское направление, то получалось очень неудобно. Не так часто желание того или иного игрока совпадало с со скрытым классом, который он смог найти. А так как информация о таких специализациях распространилась неохотно, узнать заранее было невозможно. Риск довольно высок. Чёрт. Если Арк ошибётся в развитии своего единственного персонажа, то это будет катастрофа. Тем не менее, не взять скрытый класс после всех этих трудностей будет слишком стыдно. Стараясь изо всех сил, он смог завершить это невыполнимое на 15 уровне задание, в то время как остальные на этом уровне получают первые классы. Другими словами, этот скрытый класс, по крайней мере, должен иметь много возможностей. В то же время, особые навыки и способности, вероятно, не будут экстраординарными. Хоть по названию не получается определить, что это будет за класс, но все же Хасан сказала, что герой Мабан был легендарным воином. То есть он должен быть боевым, ведь так? Что ж, буду рассчитывать на это. В конце концов, Арк в нерешительности кивнул. Да. Следом за этим он был поглощен ярким светом. Имя Арк. Раса Человек. мировоззрение отсутствует. Уровень 16, Слава 250. Класс «Идущий во тьме». Титул Мушины мастер». Здоровье 360, моно — 100, сила 67, ловкость 77, плюс 2. Выносливость 67, интеллект 27, мудрость 16, удача 17. Специальная характеристика знание древних реликвий 10. Эффекты экипировки: острый сияющий меч скорость атаки плюс 5. Броня из кожи чёрного медведя ловкость плюс 2, сопротивление холоду плюс 20. Я вижу в твоих глазах хороший свет указывающий на то, что ты получил силу Мяу и решил встать на путь Искателя Истины. Мне это нравится. С давних пор Искатели Истины были друзьями Мяу, поэтому теперь ты тоже наш друг. Тот, кто победил Черного мыши медведя и принес скрижаль, достоин быть почетным рыцарем, поэтому мы наделяем тебя титулом Кошачий Рыцарь. Хасан улыбнулась, удовлетворенно вели хвостом. Хасан, старичный Мяу, присвоила вам титул Кошачий Рыцарь. Как рыцарь Мяу, вы становитесь другом всему клану Мяу. Вы получаете атрибут Мяу. В бою против небольших монстров все способности плюс 30%. Вы способны общаться с любыми котами на континенте, урон при падении минус 50%. Став кошачьим рыцарем, ваш навык Дух Кота автоматически повысился до продвинутого уровня. Дух Кота, продвинутый, активный, шипение и горящие глаза вселяют истинный ужас маленьких монстров. Вы изучили новый навык ⁇ глаз кота ⁇ начальный, активный. Кошачьим взглядом вы можете видеть в тьме, а также оценивать здоровье и ману противника, как и его слабости. Глаза Арка расширились. Его характеристики не изменились, несмотря на получение класса. Только к мане прибавилось 50, и то из-за увеличения интеллекта в результате разгадки таинственной скрижали. Все, что он получил за выбор этого класса, это глаз кота и улучшение духа кота до продвинутого уровня. «Нет, невозможно!» — безмолвно закричал Арк. Хотя все классы различались между собой, с получением каждого из них игрок мог получить как минимум 30 бонусных очков характеристик. Со специализированными навыками было то же самое. Даже воин, у которого умения меньше, чем у мага, все равно получал 4 или 5 новых навыков. Но где, черт возьми, навыки, идущие во тьме? «Ха-ха-ха! По твоему выражению, я вижу, что ты потрясен мощью героя Мабана. Совершенно не понимая состояние Арка, радостно проговорила старейшина Хасан. «Эта негодяйка провела меня всеми этими разговорами про героя Мабана. Прошипел при себя Арк и вслух немного резко спросил. «Что за хрень? Хоть и решил стать искателем истины, ничего не изменилось!» «А, неверно! Ты решил, что это всё?» Хасан говорила так, будто только что осознала это. «Вообще-то этот храм оберегал сокровище героя Мабана. Который он оставил Искателям Истины. С их помощью они могли пойти его путем, обрести его силу. «Значит, чтобы завершить получение класса, я должен завладеть этим сокровищем?» Новая информация заставила Арка приободриться, после чего он настоятельно спросил. «Где это наследие?» «Дебра узнала сокровище давным-давно. Вот почему этот ублюдок и занял наш храм». «Ладно, так где же оно?» «О, Дебра, Этот ублюдок забрал его из храма». «Что?» Побледнел Арк, он уже испытал на себе, насколько сильным противником был Дебра. Даже рыцари Сельфиды, которые были невероятно сильны, не смогли все вместе одолеть его. Нет, это было что-то непобедимое, кто в мире мог победить Дебра и вернуть наследие? Не переживай! с уверенным выражением ответила Хасан. Раз ты нашел ключ, то Дебра больше не проблема. Я ведь говорила, этот ублюдок запечатал нас здесь, потому что боялся. И не только потому, что мы потомки Мабана, но и еще из-за кое-чего. Что еще? Мои естественные враги Дебре. Хасан злобно оскалилась. «Уничтожить Дебру, плетельщика искажённых снов. Вы встретили Мяо, которые отбились от плетельщика искаженных снов Дебре, но были заточены здесь. Повергните Дебру и завладейте сокровищем героя Мабана. Уровень сложности Е+. Особые условия... Только для владельцев титула Кашачер рыцари